Глава 19 Приближаясь к универсаму, я понял... Что-то не то. Что именно, сразу сказать не мог. Но сердце заныло. Да и пот прошиб по всему телу. Стало тревожно-тревожно, словно кто-то подсунул нож к самому сокровенному и хочет отрезать. И при всем этом я никого не чувствовал. Никого чужого. Было бы намного спокойнее, будь тут стая разъяренных багетов, милых дружков Петруши. Я бы тогда точно знал, что делать. Расстрелял бы всех и поливать на шум. А что делать сейчас? И еще одно... Я не чувствовал Киру. Она была спокойна. Не намекан на тревогу, рядом с ней трое. Один явно Филипп, остальные... Коптич, приготовься. «Что там?» – стрепенулся дикарь. «Пока не знаю, но судьбу искушать не хочется». Эти двое не выглядели опасными, серые, ничего не излучающие пятна. Но в то же время я понимал, что, по крайней мере, один из них способен на многое. На столь многое, что вряд ли я справлюсь. Олова и Донара? М -м -м, маловероятно. Я только что списывался с Примасом, он на пути из Золотой Зоны в Заго... Или солгал? Нет. «Нет, невозможно. Он не мог так быстро вернуться, разве что поезда на внутренних линиях стали скоростные. Значит, значит кто-то другой. Кто?» Ко входу я подходил натянутый, как струна. Страх. Давно я так не боялся. Пот стекал по щекам, рот приоткрылся в аскале, палец ерзал на спусковом крючке – и нервно подрагивал, глядя на меня, бледнел и притормаживал коптич. Держись в стороне, понял? Не торчи со мной на одной линии, да, Дон? Как думаешь, кто это? У меня с восприятием так себе, но даже мне опасаться хочется. Да хрен знает, сейчас разберемся. В том, что разберемся, я уверен, не был. И не будь там Киры, рванул бы назад на болото в самую глушь, а Кира... Она... Видимо, заложница. Иначе как объяснить ее расслабленность? Она спокойно, видимо, ждет момента, когда можно начать действовать. И ее момент – это я. Чужаки меня тоже чувствуют. Имея такой объем силы, они обязаны чувствовать и воспринимать каждую букашку в радиусе пару сотни метров. Мое появление неожиданным для них не станет. Но никаких приготовлений к встрече я не наблюдал. Они оставались на прежнем месте, примерно в районе лестницы второго этажа. Совсем ничего не боятся? Я слабее их, да, но шальная пуля об этом не знает. Тупой рикошет легко решит дело в мою пользу. Они этого не понимают? Я прошел вдоль стеллажей... У лестницы остановился. Нельзя просто взять и начать поливать все свинцом. Нельзя. Я, конечно, очень умный рассуждать про рикошеты и прочее, но там Кира. Глупые шальные пули могут попасть и в нее тоже. Поэтому чужаки и не боятся ни хрена. Стрелять придется наверняка. Значит, быстро заскакиваю на межлестничную площадку. С нее я уже должен видеть противника и смогу бить наверняка. Ах. Насчет три. Раз. Милый, поднимайся скорее. Мы ждем тебя. Такой знакомый голос опрокинул на меня ушат ледяной воды. Я взлетел вверх по лестнице. В дверях стояла... Алиса. Руки сложены на груди, на губах улыбка, в глазах радость. Она была рада видеть меня. Соскучилась. А я... Ты... ты... ты... ты хоть понимаешь, ты... ты понимаешь, что я передумал, пока шел? Я чуть не пристрелил тебя. Если хочешь развода, Алиса игриво подмигнула, то совсем не обязательно стрелять. Просто скажи. Плохая шутка. По телу потекла слабость. После такого напряжения это естественно. Я опустил автомат, медленно поднялся по ступеням. Я тоже соскучился очень, хотя прошло всего несколько дней, но Алиса для меня как наркотик. Доза 14,5 с половиной карат. Только хватает ненадолго. День-два и... Начинается ломка. «Привет, Дон!» Мне протягивал руку желатин. Вот кто второй чужак. Алиса и желатин. Адская смесь. Мне никогда она не нравилась, потому что всегда предвещала большие проблемы. Не знаю почему, но когда эти двое появляются вместе, у меня начинаются неприятности. Я сразу спросил, что случилось? «Как что? Ты уже забыл?» Удивленно вскинув брови, проговорила Алиса. «Олова убил-то вроде». «Нет, не забыл, но...» Кожа на загривке натянулась, по спине побежали мурашки. «Откуда ты это знаешь? Об убийстве стало известно два дня назад. Еще не все территории в курсе. Ты тем более знать не должна, если только... У тебя есть связь с кем-то из загона, да? С кем?» Алиса вздохнула, глаза стали грустные, улыбка вымученная. Когда она принимает такой вид, жди неприятных откровений. «Ну, только не вставай в стойку, Дон. Ты ж знаешь, я люблю тебя. И у нас дети. Кира, будь рядом с папой. Желатин, Коптич и, и ты, мальчик. Филипп, неважно. Займитесь обедом». Желатин открыл ранец, начал вытаскивать сухпои. Коптич, кивнув Филиппу, направился к ближайшей комнате. Неудел остался один лишь Петруха. Хотя как неудел? Мелкими шажками он подобрался к желатину и принялся внимательно следить за тем, как тот распечатывает коробки. А я... Возникло ощущение, что меня поимели. Причем очень сильно. И натурально. Но не именно сейчас, а намного раньше. Задолго до сегодняшних событий. И все прошедшее время продолжали иметь. Кира взяла меня под руку, прижалась. Но обычного в таких случаях успокоения это не принесло. Кровь продолжала бурлить. «Женя, сука, тебя поимели!» «Вот так, да?» Я уже примерно догадывался, что именно сотворила Алиса, однако требовалось официальное подтверждение моих догадок. Дон, с Савелием все в порядке. Он дома. Не было никакого похищения. Я все это инсценировала. Пропажу, стрельбу. Алиса выждала несколько секунд, ожидая моей реакции. Я терпеливо молчал. «Очень хорошо». Тогда продолжу. Время идет, конъюнктура меняется. Через 4 года после того, как мы ушли с территории, я снова встретилась с тетушкой Фаиной. Ты тогда плотно занимался борьбой с браконьерами, тебе было нет семейных проблем. А мы с Хрюшей пытались наладить станок. У нас не получалось, не хватало данных. Я связалась с Фаиной, она обрадовалась и предложила встретиться. Ну, я не отказалась. Тебя не стало отвлекать. Ну, к чему? Лето, тепло, обстановка легко читается. Мы встретились, выпили по чашечке кофе на открытой террасе Лени Греско. Полюбовались заходом солнца над французской ривьерой. Тетушка Фаина поведала мне, какой легкой стала жизнь в загоне. После отца безопасностью загона занялся спек. Это тот прихожанин, который пытался убить тебя в спорткомплексе. Алиса выразительно посмотрела на меня. Я продолжал молчать. Он начал готовить захват загона. То, от чего отец и дядя Гук пытались защитить всех нас. Прикрываясь миролюбием, он распустил внешнюю и внутреннюю охрану, завел в жилые блоки рейдеров, взял под контроль шахты, блокировал станок. Все поставки с передовой базы замкнул на себя. Некоторые дикие поселения присоединились к нему. Василиса перекрыла дорогу в конгломерацию, ни туда, ни сюда не проехать. Варанов, пытавшихся пробиться с передовой базы, прямым ходом отправляли на ферму. Тогда-то вроде договорился с Соловом. У них всегда был канал связи. В обмен на помощь Примас потребовал сотрудничества, признание веры в великого невидимого, единственно правильный и переустройство загона по образу своей миссии. Трутень, охреневший!» – буркнул Коптич. На пару с Филиппом они притащили обломки стола, собрали его, и теперь то же самое делали со стульями, преображая коридор в некое подобие обеденного зала. Трутень вряд ли поведала плечами Алиса. За дело он взялся крепко. Анклав и квартирник присоединились к нему, учитывая, что квартиранты всегда бились с миссионерами в кровь, это серьезный результат. Не знаю, что он им пообещал, но они до сих пор союзники. «Это потому, что Дон гвоздя завалил», — вставил слово исторической правды «Желатин». А иначе бы хрен, когда они договорились. У гвоздя с Оловом личный счет был. «Личные счеты на территориях есть у всех», — продолжила Алиса. «Но я уверена, дядька Олова и с гвоздем бы договорился. Он всегда договаривается, почти как коптич. Он и со спеком договорился. Заманил на Василисину дачу и всех вырезал. Потом Севаш помог ему войти в загон, и резня продолжилась. Я подробностей не знаю, а тетушка Фая особо не распространялась. Скажу лишь, что смертная яма переполнилась. Под общую гребенку с рейдерами зачистили и жилые блоки. Всех глаголов, их приспешников, некоторых старост, охранников, нюхачей. Очередь на трансформацию полгода не заканчивалась. Потом взялись за петлюровку. Выгребли весь мусор, халупы снесли, построили бараки и молельный дом. Теперь все жильцы перед началом работ собираются на главной площади и дружно возносят хвалу великому невидимому. После этого подошла очередь старателей. Артели закрыли, фильтры для нанокубов выдавать перестали. Поставки на Награндов сократились. Через станок стали получать только боеприпасы и оружие. Вооружившись олово, мобилизовал треть загона и захватил прихожую. Станок разрушил. Выдвинул ультиматум конгломератам, чтобы те допустили его людей для контроля за их станком. Получив отказ, прекратил поставки угля, фильтров и выставил армию вдоль границы. В конгломерации теперь катастрофа, паровые мельницы без угля встали, сушить тварей нельзя, товары через станок не поступают, потому что награндов для оплаты нет. Еще год, и конгломератов можно будет брать голыми руками. Все, что Алиса сказала до сих пор, я и так знал. От грузилка и гука хотелось бы услышать что-то новенькое, однако перебивать и торопить ее не стал. Тетушка Фаина предложила сделку. Она дает мне недостающие схемы по станку. Я помогаю им с братом избавиться от Олова. Фаина даже предложила разделить территории на сферы влияния. После ликвидации примаса под мой контроль должны отойти прихожие, включая полынник и водораздел, ну и, разумеется, поставки необходимых ресурсов из загона. Алиса отвинтила крышку с бутылки и... Приникла к горлышку. Она пила захлеб, Тонкие струйки стекали с подбородка на шею, на грудь, на живот. Облегающая майка цвета хаки намокла, прилипла к коже, очерчивая и без того четкие контуры тела. Она делала это намеренно, чтобы я... Но я сжал кулак и костяшками постучал по столешнице. Тогда и появился план. Алиса наконец-то оторвалась от бутылки и поставила ее на стол. «Ты отправляешься в загон, убиваешь Олова. А чтобы тебя мотивировать, пришлось придумать историю с Савелием». Я скрипнул зубами. Эм, «Нельзя было рассказать мне все, прежде чем придумывать свои планы?» «Нельзя. Ты столько раз говорил, что не хочешь воевать, что о нас забыли. Любое мое предложение ты принял бы в штыки, поэтому...» пришлось разыграть маленький спектакль с похищением. Ну да, конечно. Именно так и нужно поступать с близкими людьми. Моя семья – единственные люди, которым я безоговорочно верю. Вы все меня обманули. Ну, за исключением малышки Авроры. Да и то, потому что она еще слишком маленькая, чтобы обманывать папу. Так? Я посмотрел на Киру. Ты знала? Пап. Это было единственное верное решение. Ты знала? Пап, ну я тебя люблю. И Савелия тоже люблю. Он мой брат. Он тоже знал? А иначе бы не получилось. А у нас получилось? А, не совсем, покачала головой Алиса. Никто не предполагал, что северяне задумают выкрасть Лидию. С их стороны это сильный ход. Олова трясся над ней, как старый бабуин над молоденькой самочкой. Ну, еще бы проводница, а ее ребенок – вероятный двуликий. Джекпот для сектанта. Но похититель ни за что бы не довел ее до северной дороги, ибо невозможно в одиночку без серьезной поддержки со стороны вынести из банка тонну золота. Селенок не хватит. Он бы и до окраин развала ее не довел. Адепты уже догнали их. Оставалось дождаться, когда ее сила иссякнет, защитный купол растает, и все. Алиса снова отпила из бутылки, на этот раз без эротических эффектов. Но тут появляешься ты. Господи. В страшных снах невозможно было предположить, что два этих события пересекутся. Ты не тупой солдафон, Дон, чем я всегда гордилась, но в данной ситуации это не комплимент. «Будь ты солдафоном, ты бы двинулся дальше по намеченному маршруту и сделал все как надо. Организовал засаду, убил примаса и вернул в загон прежний порядок. Потом появляюсь, я ввожу тебя в курс дела, ты по обыкновению дуешь щеки, мы ссоримся, миримся и вместе завершаем начатое. Однако, повторюсь, ты не солдафон, поэтому твою светлую голову посетила благостная мысль». «Довести несчастных до безопасного места». «Там ты решаешь, что раз уж фортуна так тебе подмигнула, то совсем не обязательно начинать войну. Достаточно предложить Олову обмен Лидией на Савелия». «И ты предложил». «А Олово согласился». «Я верно излагаю?» «М -м, «В основном», — кивнул я. «В основном», — с горечью повторила Алиса, «о том, что Лидию похитили в загоне, никто, кроме адептов, не знал». Чтобы произвести обмен, Примасу теперь нужен был Савелий. Он сообщил Тавроди, что Лидия родила, и попросил осмотреть ребенка. Для Тавроди это сладкая конфета. Он помешан на своей теории эволюции. Каждый двуликий для него предмет лабораторного изучения. И допустил ошибку, согласился навстречу, хотя мы предупреждали, что это опасно. Он не послушал, доверился охране. Теперь он мертв. Золотая зона под адептами, Фаина на передовой базе, станок перекрыли, а виной всему случайная встреча в развале и принятие неправильного решения. Знаешь, Дон, так и хочется выругаться матом. Я скривился в ухмылке. Мало того, что меня использовали в темную, ты еще и обвинить меня во всем решила. Ха, браво! Я обвинила не тебя, а случай. назидательно произнесла Алиса. «Теперь необходимо этот случай повернуть в нашу сторону. Что ты намерен делать дальше?» Я чувствовал, как закипаю внутри. Гнев рвался наружу, и мне с большим трудом удавалось запихать его обратно. Меня кинули, использовали, поимели, втоптали в грязь. И все это сделала моя... Мо моя семья. Обалдеть! И при всем этом в глазах Киры бесконечная любовь, а у Алисы искренняя вера в содеянное. Они ничуть не сомневались, что поступили правильно. И обе сейчас пытались воздействовать на меня. Я всегда предполагал, что двулики каким-то образом контролируют чувства человека. Если надо, они заставят тебя любить, верить, бояться, раскаиваться. Могли... Подспудно использовать всю палитру эмоций, чтобы добиться нужного результата. Вот и сейчас гнев мой начал угасать. Обида таять. И только память продолжала удерживать чувство от полного забвения. «Ничего не намерен», — хрипло проговорил я. савели дома? С загоном нас ничто не связывает. Пора возвращаться». Коптич легонько кивнул. Пожалуй, он единственный, кто, как и я, не был посвящен в интриге Алисы. И весь предыдущий разговор вызвал в нем досаду и непонимание. А вот желатин, да и хрюша наверняка, тоже все знали. Так и хочется назвать их предателями. Мешает лишь то, что где-то в глубине сознания я понимал, что олово это намного хуже Тавроди. Алиса молчала, по-прежнему ожидая моего ответа. Правильного ответа. Не удивлюсь, если узнаешь, что именно она посылает мне мысль, что Примас хуже. И Кира, эта маленькая копия Алисы, жалась ко мне, преданно заглядывая в глаза, и мило улыбалась. Она меня предала. Да. Но я все равно люблю ее. Обоих люблю. И Савелья... И желатин тоже не раз доказывал свою полезность. Так на ком мне сейчас выместить злобу? На глаза попался Филипп. На нем? Но он здесь точно не при делах. Тогда Петрушка, проклятый лизун, слал мне образы. Бутерброды, котлетки, паштеты в вакуумных упаковках. Давайте поедим. Первым, усаживаясь за стол, предложил я. Повторять приглашение не пришлось. Послышался вздох облегчения, задвигались стулья. Кира весело защебетала о том, как она устала есть сухую рыбу. Коптич принялся устанавливать портативные разогреватели, спрашивать, кому что подогреть. В животе завурчало. Свой последний сухпай мы раздербанили еще до прихода в зеленый угол. И подножный корм действительно надоел. Алиса с желатином привезли не только сухие пайки, но и кое-что из домашнего. В отдельных пластиковых упаковках был плов с рыбой и моллюсками. Хм, обожаю его. А еще бутылочка банги пальмового вина. Сладко-горько-кислый напиток, цветом похожий на молоко. К нему надо долго привыкать, но если привыкнешь, ничего другого не захочешь. Еле мы шумно!» Торопливо, не забывая о делах, я покосился на Алису. Ты простила-то вроде за гибель Мёрзлого? Простила? Нет, конечно. Но ты пошла на сотрудничество с ним. И что? Это ни о чем не говорит. Ликвидация Олова – хороший способ заслужить доверие. Я бы выбрала момент и ударила. А потом? В смысле? Ну чей черед? Пришел бы потом. Кто следующий на очереди? Да Гук, я, может быть, Коптич. Дикарь поперхнулся галетой и втянул голову в плечи. Милый, улыбнулась Алиса. У тебя богатая фантазия, но ты слишком вольно ей распоряжаешься. Дядя Гук для меня как отец. Даже когда они были в ссоре, я относилась к нему как к родному. Коптич. «Ну да, Копчича есть. За что?» «Но он вроде бы исправляться начал, так что пусть живет». «А про твою бывшую жену я ничего не знаю. Мне она интересна. Разбирайся с ней сам». «То есть...» Я сделал паузу. «Ты не знаешь, что безумная королева – это Донара?» Алиса медленно повернулась к Кире, так кивнула. «Донара...» «Это все здорово усложняет. Что именно?» Алиса плеснула в стакан вина, пригубила, поставила. Снова пригубила. Тетушка Фаина, ну, все, что я знаю, это с ее слов. Олова нашел Донару, когда разбирали Петлюровку. Она жила при каком-то кабаке подачками. Ну и никому не отказывала. Сначала хотели отправить ее на трансформацию, как и всех прочих нюхачей. Однако Олова что-то почувствовал. Велел держать ее в молельном доме и год не выпускал. Что он там с ней делал, неизвестно. Кто-то говорил, что колол награнды малыми дозами, кто-то, что кормил одной крапивницей. Есть версия, что перелил кровь своего лизуна, а потом заставил съесть. Лизун его в то время действительно пропал, так что, может быть, и правда... А через год вывел ее на площадь прямо во время молитвы. Это уже была не старуха. Молодая красивая женщина с пылающим взором. Она расхохоталась и ударила воздушной волной. Люди попадали. Устоял только олова. Сила воздушной волны работает по кругу. Лишь небольшой пузырь остается за спиной королевы. Пространство, которое волна не затрагивает. И чем ближе стоишь к эпицентру, тем сильнее воздействие. При первом использовании от внутреннего кровоизлияния погибло несколько человек, у кого-то лопнули сосуды в глазах, ушные перепонки, поэтому близко к ней подходить нельзя. А еще она насылает образы, которые превращают людей в овощи. «Она попыталась проделать это со мной», — проговорила Кира. «Она опасна», — Алиса прикусила губу. «Она опаснее Примаса». Тетушка Фаина говорила, что не Олова управляет Донарой, а Донара им. Алиса тщательно выбирала слова, мягко подвигая нас к определенной мысли. Она не произносила ее вслух, рассчитывая, что мы догадаемся сами. Ну, я догадался. Кира тоже догадалась. Но согласиться и принять решение ей было сложнее. Поэтому я спросил первым. Фаина считает, что Донару нужно тоже отправить вслед за Тавроди. Алиса не ответила, ждала, что скажет Кира. «Это больше не моя мама», – в голосе дочери звучал холод. «Это чужой человек, враг. Она хотела убить меня. Но то ли родовая память, то ли не угасшая пока до конца... Сострадание пересилило двуликую, и Кира добавила. «Если получится, давайте ее просто высушим. Тогда она станет безопасна». «Согласна», тут же кивнула Алиса. «Дон!» «Согласен. Осталось решить, как забраться в тот пузырь, в котором ее волна нас не шандарахнет».